Эпилог В десятый раз набираю Асю. Не берет трубку. От беспокойства не могу толком соображать. С утра загремела в обморок. Говорит от волнения. Ну вдруг что-то... Зачем я их одних отпустил? Сложно позвонить, что ли? Трындец тебе, синичка. Скидываю Али Борисовне адрес и время регистрации повторно. С ней станется. Запнуться об ворону и напутать. Телефон в руке вибрирует, но это снова не синичка. Марина. Да. Сдержанно отвечаю я. Привет. Привет. У меня не получается приехать на суд. Без вызова в этот раз. Контракт не отпускает. Это к лучшему. Ругаться больше не хочется. Как только я получил все свои справки и почувствовал себя уверенно, то страх и тревога отпустили. А вместе с ними и агрессия на угрозу в виде Марины. Я хотела бы общаться с Ариной по телефону. Поникшим голосом. Хм... «Сегодня я на душевном подъеме, и мне не хочется ни с кем войны». Ну и коли уж дочь познакомилась с Мариной и даже иногда интересуется у Аллы Борисовны ей, то, наверное, разумнее не быковать. Ася просила разрешить поставить в комнате Арише фоторамку, где она маленькая с мамой. «Что-то там они с Плутоном надумали?» Что это будет хорошо? Не знаю. Может быть. Позвони завтра. Обсудим. В целом я не против общения. Скидываю вызов, так как мне звонят параллельно. Но опять не Ася. Из цветочного. Забрав свадебный букет из бутика, спешу домой. Захожу во двор. Слава Богу! Мои принцессы дома! В длинной пышной юбке пачки, торчащей из-под белой шубки и новеньких лаковых берцах, Ариша надевает на шею коры гипюровую белоснежную подвязку невесты, любуясь на это безобразие. «Папа!» – поднимает на меня глаза. «Мы тебя заздались!» «Не заметил! Все еще кипит у меня внутри!» Опоздун. Осуждающий бросает мне следочка дочка. Из душевой звук воды. «Синичкина!» — врываясь я. «Ты бездомная, скажи мне!» «А?» Настороженно прикрывается полотенцем. «Я же сказал! Дойдете домой, позвони!» «А! Телефон на зарядном!» «Виновата! Наказана!» Рявкую я в чувствах. «Не рычи!» Бесстрашно морщит нос. Хлопаю дверью, выплескивая последнее напряжение. Поправляю на камине фотки. Наши с Аришей и Асины с отцом, с семьей. Одна рамочка пустая. Эта синичка купила для свадебной. «Дан, ты не видел мою подвязку? На камине была». Собираясь, бегает она по дому. «Видел?» «Где?» Подбегает она в белых чулках и маечке. Оценивающе, съедаю ее взглядом. Рр, беги!» Срываюсь к ней, взвизгнув, несется в спальню. Заваливаю ее на кровать, приземляясь сверху. «Нет, нет, нет!» Хочет, уворачиваясь от моих атак на ее чувствительную шею. «Даня, чулки порвешь!» Ловит мою пряжку, зажимая в кулак. «Опоздаем!» «Ладно, откидываюсь на спину, отпуская ее. Но будешь должна!» Сбегает. Надеваю рубашку. «Ась, ты мою бабочку не видела?» Обшариваю все в спальне. Была же. Видела. Где? Подхожу к ней. Кивает мне в окно на Алтая. Он в бабочке. У коры на шее подвязка. Смеемся. Ася фотоет крутящуюся между собаками Аришу. Дочь возвращается домой. Входная дверь хлопает. Классивые мои псы. Рррр. Рычит Яся. Они учат букву Р. У -у -у -у -у -у. С энтузиазмом повторяет она: Не рычит еще пока моя питбулечка, но яблоками кидается метка. Уколы будут щенки. По-деловому заявляет Ариша. Как ты узнала! Присматриваюсь я к немного располневшей в последнее время коре. Толкаются в животике Слушай, похоже на то. Удивленно киваю я. А вы не столаетесь. Осуждающий смотрит на нас Ариша, уперев руки в бока. У Аленки блат, а у меня нету. Хвастать будет вздыхает. «Щенками буду хвастать». Философски. Снова убегает на улицу. Слышала, синичка? Не мы. Притягиваю ее за талию. В этот раз очень аккуратно, чтобы ее ажурное платье не испортить. Надо лучше стараться. Может, отменим контрацепцию? осенью как вариант. Поначалу мы немного косячили, но потом решили отложить, пока проблема с Аришей не решится. Дань. Не поднимая глаз, поправляет мой воротник. А у нас тоже будут. Щенки. Немного подвисаю, не сообразив, почему такая постановка фразы. С улицы много и долго сигналят имитируя футбольные позывные. «Опера!» «Ну, ё-моё!» Оглядываюсь. «Я же к ЗАГСу!» «Говорил!» «Бегом!» Аришу несу на руках. Прекрасную мою девочку веду, обнимая за плечи. Как только мы выходим за ворота, нас, улюлюкая, обсыпают облаком лепестков роз. «Целуйтесь, петель!» Радостно хлопает в ладони Ариши и требовательно давит на мой затылок. «Помада!» — успевает только пискнуть Ася. «Ну какая, к черту, помада!» Съедаю все и, наверное, сверкаю от блесток, как новогодняя елка. Ариша обнимает меня за шею и тоже целует. В скулу. Она вообще не особенно по нежностям, но с появлением Аси... Стало выражать эмоции и так. Впрочем, тоже начал этим грешить. Синичка тепленькая. Встречаюсь взглядами с операми. Губы сами растягиваются в улыбке, словно меня окунули в ванну с эндорфинами. Внутри трепещет все, как у пацана. «Касьянов улыбается!» Начинают стебать меня коллеги. Ну все, профнепригодный, Питбуль. Надо запечатлеть для компромата. В личном деле фотку сменим. Идиоты! Качаю головой. Но контролировать улыбку не получается. Ну и черт с ней. Отпускаю Аришу с рук. А у нас щенки будут. Радостно и громко заявляет она. Все на мгновение замолкают. Синхронно переводя взгляд на живот Аси. «Можно поздравлять?» Немного растерявшись, улыбаются все. «Можно!» Смущаясь, кладет руку на живот Синичка. Зависаю в прострации. Перед глазами все расплывается. Пульс стучит в уши. «А срок какой?» Интересуется Машенька. «Девять недель». Здорово! Испекли пирожок к булочке. Что происходит? Девять с половиной недель! Начинают стебать опера. Максимыч, ну ты снайпер! А я даже рявкнуть на них не могу, что эти гусары девочку мою не смущали. Детка, сглатываю я, ловя ее взгляд. «Щенки? В смысле...» Показываю пальцем на нее себя и снова ее, потеряв дар речи. «Мальчик, — сказали...» Краснея кусает губы, едва сдерживая улыбку. Вась, Задохнувшись от эмоций, притягиваю ее к себе. «Я... тормоз!» «Ты рад?» «Рад ли я?» Интересно, любит ли кто-нибудь так Апрель, как люблю его я?